Часть вторая. Пролог. Открылась дверь, впуская кого-то. Тео не стал поворачиваться. Было неинтересно. Все равно та, кого он так жаждал видеть, не пришла бы к нему. А остальные... Остальных он видеть не хотел. Как и разговаривать, и вообще делать хоть что-то. Тео, я принесла завтрак. Я не голоден отозвался Тео, не отрывая голову от подушки. «Вообще-то Эйл ни при чем. И не заслужила всего этого нытья, игнорирования и драмы, от которой и самому Тео было тошно. Он не любил чувствовать себя беспомощным, но сейчас именно таковым и был. Потому что рядом нет Кори, и неизвестно, будет ли когда-то вообще. А если рядом нет ее, то какое ему дело до других?» Эйл поставила что-то на стол, села на краешек кровати, ее рука коснулась волос, ласково погладила. Не то прикосновение, и человек тоже не тот. Вот зачем она здесь? Сказал ведь ясно, что не хочет никого видеть, слышать, не хочет вообще ничего. Разве что сдохнуть от тоски и боли, что пожирают изнутри. «Тео, тебе нужно поесть», Настойчиво проговорила Эйл, надавила на плечо, вынуждая повернуться. Вздохнула тяжело и осуждающе. «И поспать нормально. Сколько ты уже не спал?» «Не помню». Честно отозвался Тео, потерев глаза. Под вики будто песка насыпали. «К чему врать? На лице все написано. Он видел в зеркале. Не то чтобы на это не плевать, вообще на все плевать» для кого ему хорошо выглядеть. Нет, в академии это достаточно тех, кто будет рад его утешить. Возможно, даже искренне. Как известно, девчонки склонны к состраданию. К ссорам тоже. В ушах до сих пор шумело после скандала, что устроила ему хель. Но к сочувствию и жалости куда больше. Сестра вон как не орала и не обещала, что удавит собственными руками, а к ним домой все же пускала. Безуспешно, правда. Кори видеть его не желала. Из комнаты носа не показывала. Ненавидела. И от этого еще хуже, чем от самой ссоры. Глупой, но жуткой. Тео ведь любит ее. Бесконечно, до дрожи в коленях, до пресловутых бабочек в животе, до боли в груди, потому что без Кори ему вообще никак. Прости, не мог уснуть. Снится... Всякое. Например, полный ярости взгляд, которым в ту кошмарную ночь одарила его Кори. И ее слова, злые, жестокие, ее нож у горла в ответ на попытку объясниться. «Тео!» — Эйл покачала головой, снова вздохнула и, потянувшись, привлекла его к себе в объятия. «Хорошая она. Вот только он не заслужил всего этого. Ни капли сочувствия» не после того, как «Я доверяла тебе, принадлежала тебе, любила тебя». Злые слова так и стучали в ушах, мешая думать, но зато давая прекрасно осознать, что именно натворил Тео. Как обидел, сколько боли причинил, пусть и вовсе того не желая. Тео все же обнял Эйл в ответ, уронил голову ей на плечо, вдохнул запах, чужой, ничуть не напоминающий запах кори. Снова накатило отчаяние. Никогда он не чувствовал себя так плохо, как в последние дни, не зная, куда себя деть и что сделать, лишь бы не вспоминать и не думать. Боги и богини, всего-то нужно было рассказать самому чуть раньше, объяснить, что давно отказался от этой дурацкой игры. Он пытался, ни раз и ни два приходил, Сидел под дверью, умолял впустить. Даже подумывал залезть в окно, и залез бы, не оттащи его лазурит. В отличие от Хель, он проникаться его отчаянием и страданиями не собирался. Волю поупражнялся над ним в остроумии, вылил тонну яда, который даже в памяти толком не отложился. Но корень не пустил. Тео на его месте тоже не пустил бы, но чтобы додуматься до этого... Нужно соображать здраво, а он был на это попросту не способен. Да и сейчас-то не способен. «Все будет хорошо». Эйл снова погладила его по волосам, отстранила от себя. «Вот увидишь, вы помиритесь. Просто ей нужно время, вам обоим. Да вы, блин, идеальная пара, как может быть иначе?» «Как видишь, может». «Глупости». Наверняка ей уже рассказали, как все было на самом деле. И нужно только остыть немного. А ты такими темпами до того дня не доживешь серьезно. Тео, мне тоже грустно смотреть на это, но... Но это не твоя девушка ненавидит тебя больше всего на свете. Не твоей девушке сказали, что на нее поспорили. И не твоя девушка-демон, у которой имеется женишок, тут же оказавшийся рядом. Хотел добавить Тео, но не стал. Хватило и того, что он своими глазами видел грёбаную газетку с примилым изображением Кори в компании Сайруса. Ничего особенного в ней не было, ни поцелуев, ни объятий, просто они оба в одном кадре. Но обидело оно так сильно, как не смог обидеть даже урод Руссо, за пару минут поломавший то, что казалось незыблемым. Эйл тогда... Только завидев, что Тео читает, испепелила газетенку прямо в его руках и запретила всем таскать гадость домой. Эйл, кстати, теперь практически жила у них, во избежание кровопролитий. На тренировках все ребята, от Шая до Айрис, неизменно набрасывались на Сэма. В остальное время столь же дружно его игнорировали. Сам Тео тоже упорно притворялся, что Сэма вовсе не существует. Хотя поначалу желание доделать то, что не доделала Кори, было нестерпимым. Их даже разнимать пришлось. В первый день, когда Руссо вернулся от лекарей, Тео набросился на него, не помня себя от ярости, и желая разбить морду, переломать все кости, вырвать поганый язык. Сэм пытался извиняться но слушать его никто и не думал. Атмосфера в команде вообще стала еще та. Только усилиями Эйл и, как неудивительно, Айрис удавалось поддерживать иллюзию нормальных отношений. По крайней мере, о разладе журналисты не прознали, как не старались. На общих полигонах было решено не показываться, а за частный доплатили столько, что хозяин сам был готов охранять периметр. «Будь у меня зазноба-демон, я бы точно ела в два раза больше!» — проворчала Эйл, левитируя под нос прямо на кровать. «Чтобы не упасть в обморок в самый ответственный момент, когда вы, наконец, помиритесь и пойдете наверстывать упущенное время». «Да ты оптимистка!» — натянуто улыбнулся Тео, но тарелку поближе к себе подтянул. «Ну кто-то же должен, а то с твоей рожей только на похороны ходить». «И да!» У нас сейчас Эрдланг. Остальные пары ты прогулял, но к нему я потащу тебя силой, клянусь двенадцатью. Кусок в горло не лез, но проглотить бутерброд и запить его горячим чаем у себя заставил. Вкуса не почувствовал, как и сытости, но он и голода особо не чувствовал. Он скучал, безумно, болезненно, и что делать с этим понятия не имел. Как вообще можно что-то сделать, если тебя не видеть, не слышать не желают? Наверное, залезть в окно было не такой уж и плохой идеей. Но ну, видишь, не больно же было? Тепло улыбнулась Эйл, хотя довольной не выглядела. Собирайся, жду тебя в гостиной. Собраться, пожалуй, впрямь следовало. Прогуливать пары своего куратора – плохая идея. Хуже может быть только… Ну да. Хуже может быть только идея хорошенько поколдовать, когда от боли и стыда все мозги отшибло. Тео сорвал занятия архимагу Эрдлангу и не смог ни ужаснуться, ни восхититься, ни даже накатать завещание на коленке. Вообще только и смог, что тупо таращиться в свинцово-серое небо над полигоном. Краем уха он слышал вопли и ругань. Краем глаза видел, как водники и воздушники – тянут полок над толпой студентов. Краем сознания ощущал, что вымок до нитки. Но в итоге только и придумал, что выйти из центра пузырящейся лужи, дошедшей уже чуть не до лодыжек, досесть мокрой задницей на такую же мокрую ловчонку. А на кой хрен теперь что-то исправлять? Все равно ему бескоре конец. Не от Эрдланга, так от тоски. «Выглядишь ты настолько жалко, что даже аспирантами травить неохота». Его куратор, сухой и с иголочки одетый, опустился на лавку, которая, кстати, высохла, как и сам Тео. Гроза так и продолжалась. Полигон начинал смутно смахивать на озеро. Однако над ними возник невидимый водоотталкивающий щит. «Дагмар, какой урок ты извлек из произошедшего?» Если все плохо, надо прогулять практикум, иначе полигон у хана, уныло предположил Тео. Да, полигон с Рэем восстановим вечером, отмахнулся Лаем чуть раздраженно. Нет, Тео, просто стоит заранее рассказывать зазнобе, что ты ее из шапки вытащил, особенно если зазноба демоница, а значит, гордости, жестокости и мстительности у нее куда больше, чем мозгов. «Я знаю, знаю, Лаем!» Тео накрыл лицо ладонями, нервно растер и уставился себе под ноги. «Но это было всего лишь развлечение, дурацкая игра. Я вообще от нее давно отказался, а потом и думать забыл, дурак!» «Дурак!» — покладисто согласился Эрдланг. «И что теперь? Так и будешь сопли на кулак наматывать!» «А тебе-то что?» «Ничего, пожалуй, но ты жалок!» И вообще бесишь. Напоминаю, у нас тут турнир, который ты еще и выиграть собрался. И тебе лучше впрямь выиграть. Демоны, знаешь ли, под слабаков не ложатся. «Да плевать я хотел на твой турнир», — огрызнулся он. И понял, что не соврал. Это всего лишь очередная игра. От них у него слишком много проблем. Я дышать без нее не могу лаем. Не знаю, как находиться рядом с ней так близко, и не иметь возможности коснуться. Не знаю. Дагмар, кончай ныть. То, что вы помиритесь лично мне, ясно как день. А цветочку твоему без тебя еще хуже. Вы ведь... Ладно. Про Айршен, Пусть она сама рассказывает. Лайм чуть нервно повел плечами. А что я-то могу сказать? Ты должен был сразу поведать про свой дурацкий фант. Ликорис бы подулась денек и выкинула из головы. Но публичное унижение простить не сможет, пока не отплатит, а потом догонит и еще раз отплатит. Врагу воздастся в семеро. Так выглядит идеальная демонская месть, знаешь ли? Делать-то, блин, что? уточнил Теох и хмуро, но уже с проблеском интереса. Чего эти демоны такие сложные? Лай им многозначительно хмыкнул и поправил сполшие на кончик тонкого носа очки. Большая часть сложностей решается нехитрым действом. Выбить дверь, зажать эту хрень рогатую у первой попавшейся стенки и трахать, пока кто-то из вас пощады не запросит. Скорее всего, ты. Они же похотливые, как... Хм, в общем, сначала в койку, потом уже извинения и прочие сопли. Вот только разочарую сразу... В твоем случае это не сработает. Можно и без яиц остаться. Представь себе, я догадался. Ну еще бы. Ты у нас умный мальчик. Жаль, редко. Охотно съязвил Лайм. Ладно, Тео, вот что. Шанс вымолить прощение у тебя будет. Тебе он не особо понравится, но... В общем, обожди пару дней, я все устрою. Тео недоверчиво покосился на него. Нет, Лайм хоть и трижды вредный тип но в помощи никогда не отказывал. Правда, он был уверен, что тому есть дело лишь до всяких академических проблем. В учебе он мог помочь, хоть и издевался годами. Но чтобы влезать в отношения студентов, да еще и помогать им, такого Тео помыслить не мог. Хотя, мало ли, что там творится в этой фейской голове. Главное, его не собираются бросать, помогут помириться вскоре пору выпрашивать у не половину Салхельмской казны и возмещать Лайму за любую помощь. Насторожиться, правда, все равно стоило. Морда у Эрдланга уж больно веселая, вот никак не соответствует ситуации. А когда зловредному Девнюку весело, его студентам обычно очень-очень грустно. Впрочем, Тео и так грустно. Разве может все стать хуже, чем сейчас?